Глава четвертая. Новая охота. Мальчик, который умеет читать мысли, проиграл в покер девочке, которая не умеет думать. Местное отделение гильдии выглядело не столь пафосно, как в Зааре. Хотя само здание было четырехэтажное, но антураж подкачал. Простые, совсем без декора, односторчатые двери, обитые железом. добротная, но без изысков мебель. Видимо, жители империи исповедуют какие-то пуританские нравы. В моде простота и минимализм, хотя и не во всем. На декоре доспехов, оружия и на женских безделушках имперцы не экономили. Достаточно простой наряд, свободный камзол с коротким рукавом, верхнюю рубашку с глубоким вырезом, длинную юбку до щиколоток так украшали весьма искусно, одним, реже двумя крупными рисунками». И что мне особенно понравилось, все без исключения от дамы носили корсеты, подчеркивающие фигуру. За последние полтора года я привык к более откровенным нарядам, но и такой стиль оказался весьма привлекателен. Фае нас встретил улыбающийся слуга, мальчишка лет 14. Он с поклоном обратился к нашим персонам. Правда, я ни хрена не понял, что он говорил, так как не понимал имперский язык, кроме пары десятков ругательств, которым обучил меня напарник. Зато Верген все понял. Он быстро переговорил с пацаном и повел нас куда-то по широкому коридору вглубь здания. «Что сказали?» – уточнил я. «Рабочий кабинет главы где-то тут, на первом этаже. Ага, а вот и он». Вергин указал на высокую арочную дверь, выполненную из красного дерева. Подошел и пару раз резко в нее стукнул. Нам ответили, и мы вошли. Стоило перешагнуть порог помещения, как меня обволокло душливое облако чужой силы. В большом зале, прямо на полу, рядом со сложной магической фигурой, вписанной в несколько квадратов, сидел глава местного отделения гильдии искателей. И, надо сказать, я опешил от его вида, высокий и худой, лысая, как коленка, голова с чуть раскосыми глазами и заостренными эльфийскими ушами, одетый в простую рясу из какой-то дешевой ткани, поверх которой на толстой цепи висел золотой гильдейский амулет. Поразило же меня то, что скрывалось за этой личиной». «Сидящее перед нами существо использовало какую-то сложную систему маскировочных чар для сокрытия своего истинного облика, однако мое магическое восприятие смогло пробиться через морок. Контуры его тела были поддернуты туманом, будто он набросил сверху плотный тюль, из-за чего глубина восприятия притуплялась, но кое-что рассмотреть все же удавалось». Передо мной был точно не гуманоид, единственная ассоциация, которая приходила мне в голову – рой. Это существо состояло из множества насекомых, наподобие ночных мотыльков, только в отличие от безобидных обитателей земли, эти имели длинные, сильно выдающиеся вперед жвала. Из них состояло не только само существо, но и рисунок у его ног, а также они густым ковром устилали стены, полы, даже потолок. Твари постоянно перелетали с места на место, отчего в воздухе стояло еле слышное шуршание, и тело этого странного существа, пусть и незначительно, но меняло пропорции. На мое счастье, я не страдаю инсектофобией, однако подобная сюрреалистичная картина заставила меня открыть рот, выдохнуть загодя набранный для приветствия в грудь в воздух и застыть соляным столбом. Иллюзия была качественной, и Верген даже не замечал этих крылатых созданий, что летали вокруг него всего в паре метров. «Кутана, Серов и Бинато начал приветственную речь на имперском Верген, но был оборван резким жестом мага. «Глава гильдии обвинительно упер указательный палец в меня». «Это неприлично!» Прозвучал бесцветный, скребущий голос, а вслед ему вторил синхронный перевод Вергина. Печать, перед которой сидел глава, налилась светом, а воздух буквально зазвенел от силы. «В этом мире я повидал разные виды магии и еще о многих слышал, но ни с чем подобным до этого сталкиваться не приходилось». В самом маге особой силы не ощущалось, а вот в начертанных на полу символах она буквально звенела, создавалось ощущение, что мы оказались внутри магического источника. Прошу прощения, Мэтр. Реакция мага быстро вернула меня в реальность, и я опустил взгляд. Не сочтите за грубость, просто привычка. Прощен. Снова без тени эмоций проговорил глава гильдии на языке Заара с явным акцентом. Причем я был уверен, что он не использовал телепатию. Благодаря опыту общения с Ику, я научился определять этот вид магии. Звук шел как будто от всех созданий разом. Одно слово – рой. Верген не понял, что произошло между мной и главой гильдии, и бросал в мою сторону вопросительные взгляды. Но чтобы не накалять атмосферу, я их игнорировал. Хрен его знает, как это существо отреагирует на раскрытие его истинной сути. Непонятно, как на подобное может отреагировать обычный маг. А уж этот тип вообще имеет мало общего с людьми. Еще раз приношу свои извинения, Мэттер. Меня зовут Герих Буревестник, а это мой напарник, Верген Буства по прозвищу Клинок. Мы хотели бы взять контракты. Почтительно обратился я к главе местной гильдии. Существо... После того, как я увидел истинный облик, язык не поворачивался назвать его человеком. Сделала пас руками. Часть его тела вспучилась и вытолкнула с полки книгу в кожаном переплете. Насекомые облепили его со всех сторон и, надрывно хлопая крыльями, понесли прямо к голове. Возле его ног другая часть троя сложилась в магический узор, создавая восходящий поток воздуха, на который мягко опустился груз. «Выбирайте», — снова прозвучал ровный голос местного хозяина. Признаться, я несколько нервничал в присутствии этого создания и все пытался понять его суть, а вот Верген ни капли не растерялся и сразу без стеснения начал листать страницы. Загадка будоражила мысли, но я больше не осмеливался разглядывать главу отделения, пока я смог сделать только самые банальные выводы. Существо представляет собой рой под управлением целостного сознания, так как может ясно, четко и быстро формулировать мысли. Оно слабо физически, однако легко компенсирует это магией, причем не стандартными плетениями, а ритуалами, которые создает буквально из самого себя. «Я не представляю, как оно устроено, но теоретические знания подсказывают, что нос этого существа не должен быть способен создать чары, иначе насекомые просто выгорали бы от капли энергии». «Это создание нашло какой-то способ, а я еще жаловался на отсутствие экзотики в Империи. Вот она экзотика, да еще какая! Получите, распишитесь!» «Герих, ты только глянь!» — отвлек меня от мыслей Верген. Я уставился на страницу, на которую указывал напарник, но быстро понял, что она написана на имперском. С этой проблемой надо что-то делать. Переводи давай, умник. Я легонько толкнул напарника в бок. Выбор контрактов на территории графства Дамари оказался весьма велик. Список почти в полтора раза превосходил подобный из Зара. Это могло объясниться не только большой площадью земель графства, но и тем, что портальная сеть на материке была значительно гуще, и, как следствие, ошибки в ее работе происходили значительно чаще. В основном, конечно, всякая мелочь, измененные звери, различные дикари с других материков, но попадались и весьма интересные случаи. В четвертом мире в спирали Суэр-Кив магический фон и так был предельно высок для живых миров, а свихнувшаяся портальная система только усиливала бардак. Она обудоражила духов, что зачастую вело к самопроизвольному поднятию кладбищ и древних могильников. приводила к прорыву элементальных сил, позволяя созданиям стихии воплощаться в физические оболочки, вызывало проколы в другие миры и планы, да много всего. «Конечно, не все так плохо, как казалось на первый взгляд. Местные давно сжились с этими бедами и научились вполне сносно бороться с ними, и вот мы теперь становились частью их системы по затыканию дыр. Пунктов было много, и пусть я не понимал имперский язык, но уж с карты-то как-никак способен разобраться, а потому рассматривал только те задания, что находились в непосредственной близости от нашего маршрута». Надо было в лучших традициях русского менталитета создавать видимость полезной деятельности. Все же основная наша цель была другой. Мы перебрали около трех десятков более-менее подходящих заданий, прежде чем начал вырисовываться план. «Вот эти!» — привлек я внимание Метра. Все то время, что мы потратили на выбор, глава отделения молчал, делая вид, будто погрузился в медитацию. Однако я в этом сомневался. «Хорошо, контракты заберете в канцелярии через полчаса. Свободное. Все так же равнодушно ответил маг. Мы попрощались с главой и покинули его. «Чего он на тебя так взъелся?» – спросил напарник. «Стоило нам только покинуть кабинет» да так уклончиво ответил я может позже я ему и расскажу что увидел но точно не сейчас когда от главы местной гильдии нас отделяет всего одна стена что за загадки не унимался верген потом по слогам произнес я смотря товарищу прямо в глаза он понятливо кивнул и больше пока вопросов задавать не стал но явно что то там себе уже придумал перекусим Вместо ответа предложил он. «Я неуверенно осмотрел коридор, не зная, куда идти. Выходить на улицу и потом возвращаться сюда обратно не хотелось. Идем!» – махнул Верген и уверенно повел меня по коридору в глубину здания. И уже через минуту мы оказались в обеденной зале. Наверное, это заведение назвать язык не поворачивался. Слишком помпезно смотрелось. Высокий потолок, массивная мебель, кресло с высокой спинкой и два полотнища, целиком закрывавшие стены, герб империи и символ гильдии. Народу в зале было немного, и я не горел желанием рассматривать окружающих. Мы просто перекусили, забрали документы и покинули здание». Только мы вышли, как меня ждал новый сюрприз. С центральной башни города, с самой ее вершины, соскользнул самый настоящий параплан. Он резко устремился вниз, рискованно прошел в считанных метрах над крышами ближайших домов, затем поймал восходящий поток воздуха и стал набирать высоту. Пилот заложил вираж вокруг башни и повернул свой летательный аппарат на восток. Я увидел вспышку магии. В моем магическом зрении она выглядела, как искажение пространства, и параплан начал набирать скорость. В первое мгновение я застыл, но потом быстро взял себя в руки. «Ну, парапланы, что в этом такого?» Не понаслышке знаю, что в этот мир часто закидывает гостей из других миров, так что неудивительно, что здесь есть аналоги земных технологий, огнестрельное оружие, магические двигатели для парусных судов и многое другое. «Так чему удивляться?» «Скорее, я удивился тому, что не видел такого чуда в Зааре, хотя, в принципе, понятно почему. Заклинание полета – это четвертый круг магии воздуха. Даже по меркам целой страны наберется не так уж много разумных, способных освоить подобный трюк. А я все ждал, пока смогу посмотреть на твою удивленную морду». Слегка разочарованно сказал Верген, который явно знал о местной авиации, но молчал, выжидая подходящего момента. «Параплан?» – односложно ответил я. «Параплан?» – попробовал повторить неизвестное слово на русском языке Верген. «Летун это!» «Ну, летун так летун». Легко согласился я с переходом на местное название. «А много их тут?» «В каждом крупном городе есть пара магов. Срочную почту доставляют», — пояснил Вергин. Я молча кивнул. Слова Вергина подтверждали мои догадки. «Освоить полет не так-то просто, но ведь можно облегчить процесс, создав специальное устройство, тот же параплан». Конечно, создание искусственного крыла для летательного аппарата не самая простая и дешевая задача для местных ремесленников, однако для особо одаренных – посильная. И дополнительное устройство сразу снизит на порядок сложность плетения и затраты магии, второй, ну, скорее всего, третий круг магии воздуха. «А почему я в Заре их не видел?» – задал я единственный вопрос, на который не нашел ответ самостоятельно. «Вот скучно ты, Герих, как есть зануда. Тут такое чудо, ты фигню всякую спрашиваешь», – недовольно прогундил напарник. «Ты забыл, откуда я родом», – вернул я ему улыбку. «Точно», – соглашаясь, протянул он, а потом все же ответил на вопрос. В деталях я не разбираюсь, но слышал, что через море так запросто не перелететь. Далеко ветра там другие, а герцогство же их не используют по причине горы и небольшой площади острова, хотя несколько таких птичек точно есть. Помню: в детстве, когда с отцом и матерью в столицу на праздник ездил, видел их, на них ленты яркие вязали, красиво смотрелось, как птицы сказочные, и отец мне даже достал одно, чуть тише добавил он в конце. Я не стал больше задавать вопросов и бередить раны друга, лишь кивнул. Эта версия очень похожа на правду. Следующей нашей целью стало посещение отделения имперской гильдии магов. Мне хотелось узнать, что предлагают местные магии. Вероятность, что там будет что-то серьезное, невелика, однако попытка не пытка. Когда-то герцогство Заар было частью империи, и внутреннее устройство оставалось во многом схоже. но призрачный шанс наткнуться на что-то уникальное все же существовал. «Гильдии магов оказалась та самая башня, с которой стартовал параплан. Внутреннее убранство меня особо не впечатлило, так что, используя Вергина в качестве переводчика, я начал изучать представленный выбор. Призрачная надежда рассеялась, как дым. Список был почти один в один, как в гильдии Заара, разве что некоторые заклинания назывались по-другому». «Попытка покачать права не возымела успеха, поэтому здание я покинул в не самом лучшем расположении духа». «Куда дальше?» – спросил Верген. «На рынок. Надо подготовиться к дороге. Назвал я следующую точку нашего маршрута. Заар пришлось покидать в спешке, так что ни я, ни мой напарник не озаботились походным инвентарем, а большую часть времени нам придется провести в пути». Так может, купим транспорт? Наниматель оплачивает. Тут же с улыбкой предложил Верген, который больше хорошей драки любил только комфорт. Я некоторое время обдумывал эту мысль и пришел к выводу, что оно того стоит. Даже несмотря на то, что я предусмотрительно оставил треть выделенной суммы Сиари, с деньгами у нас был полный порядок. Смысла особо экономить нет, а телега позволит передвигаться быстрее и с удобствами. Если бы еще разбираться в местных реалиях, то можно прикупить разных товаров с целью перепродажи, но я даже языка не знаю, так что не стоит мечтать заработать на этом, только потеряю. Из рассказов напарника я знал, что в Фетине около десятка различных рынков, но нас интересовал тот, что в порту. Во-первых, он самый богатый из всех, а во-вторых, возле него находилась проверенная в былых путешествиях гостиница. Верген бил себя пяткой в грудь, утверждая, что хозяин заведения – отличный мужик, цены в его заведении весьма приемлемые, а кроме того, там не воруют. Я не стал спорить и без лишних слов последовал за напарником. На мой взгляд дилетанта, портовый рынок Фетина хоть и превосходил по размерам рынок в Зааре, но все же уступал ему в разнообразии. По большей части тут продавали товары местного производства. «Да, колорита не хватало. Не было тут ни хатских купцов, сшитых из разноцветных лент нарядах, ни подводных жителей с их диковинками. Даже эльфов я заметил всего двух, хотя одно их большое поселение располагалось всего пари недель на северо-западе. В общем, вроде все как положено. Полно народу, шум, гам. Но чего-то не хватало. Похоже, я действительно срос с Заром, и все остальные города сравниваю с ним». Начали мы с покупки подходящего средства передвижения, и тут наши взгляды с напарником сразу разошлись. Верген положил глаз на большую карету, в которой с комфортом могли разместиться четверо, а то и пятеро человек. Мне же этот монстр не понравился по десятку причин, но основные проблемы я видел в низкой проходимости и ремонте. Когда вы качество этого агрегата вызывали у меня сомнения, а уж если он застрянет, то мы просто не сможем вытолкнуть эту бандуру вдвоем, да и поломка грозила серьезными осложнениями. Я настоял, Вергину не обломилось. Мне очень хотелось прикупить пару скакунов рыжей масти, однако в отличие от напарника, верхом я ездить не умею, да и Вергин, по его словам, не лучший всадник, тоже мимо. В итоге выбор встал между двуколкой и крытой тканью-телегой. Двуколка была более легкой проходимой, а телега чуть более вместительна. Но решающим фактором стала возможность ночевки. Все же спать на земле или в полусидячем положении не так удобно, как лежа. Товар я оплатил тут же, условившись с торговцем, что заберем его ближе к вечеру, так как нам было необходимо еще прикупить тягловое животное под наш транспорт и другие мелочи. Шум в скотных рядах стоял страшный, звери ревели, кричали, и все это дополнялось звуками рынка и непередаваемыми запахами». Буйволы, антилопы, кони, какие-то похожие на страусов, только более яркой расцветки птицы, большие ящеры, несколько молодых виверн. Да кого тут только не было! Особо мое внимание привлек один из гигантов – носорог. На первый взгляд, тварь немного уступала белому носорогу, самому большому представителю этого семейства на Земле, и в холке имела около полутора метров, а весила не меньше двух тонн, однако заметно превосходила его в других параметрах. На нашей земле за рогом этого животного долго шла целенаправленная охота, и они сильно измельчали. Здесь же такого не произошло, и животное имело огромный острый рог, не уступающий в длине мечу. А кроме того, когда тварь жевала траву, и я заметил в ее пасте самые настоящие клыки, не особо крупные, но они были, что наводило нам мысль о всеядности зверя. А откуда это такой зверь? Не выдержал я и задал вопрос на ухо Вергену. «Вот», – переспросил напарник, указывая пальцем на зубастого носорога. Чтобы не перекрикивать толпу, я утвердительно кивнул. «Войска!» – односложно крикнул мне в ухо Верген. Я мало что понял из этого объяснения, лишь кивнул в ответ. «Более подробное описание в этом шуме все равно не получу». «Гигант» впечатлял, однако явно был неподходящим кандидатом для нашей повозки. «В скотных дворах мы надолго не задержались, так как ни я, ни Вергни не могли похвастаться глубокими познаниями животного мира и быстро сошлись на быке из тех, что выглядел на наш взгляд поприличнее». Пусть особой скорости ждать от него не приходилось, а зато и мороки с уходом и управлением не предвиделось, зная себе «погоняй потихоньку». Старговавшись с купцом, мы отправили товар к повозке, а сами занялись дальнейшими покупками. Следующими в очереди стояли походные скарпы провизия, и вот тут пришлось повозиться. Сказался языковой барьер. Верген, сволочь, часто отвлекался на понравившиеся лично ему товары, поэтому мне приходилось договариваться с торговцами, что называется, на пальцах. Тем не менее, ближе к вечеру с основными покупками было покончено, и мы даже переоделись на местный лад. Верген дополнил свой костюм новой курткой, а я переоделся полностью. Новые штаны, рубаха, сапоги до колена, двухцветный берет и старомодный короткий плащ до пояса. Смотрелся я теперь не как приезжий и вполне мог сойти за местного молодого дворянина. Решил не скупиться и, пока деньги позволяли, приобрел себе новые наручи и поножи из прочной толстой кожи. К сожалению, до шкуры Виверна руки у меня так и не дошли, но Авис обещал решить этот вопрос к моему возвращению. Так что на безрыбье и рак рыба. А еще я прикупил себе местный меч на ваху. Статус обязывал взять нормальный клинок или что-нибудь дорогое с чеканкой. Но тут я все же ограничился простым и удобным инструментом. Пару раз взмахнул на пробу и остался доволен. Длина рукояти создавала отличный рычаг. Такой штукой можно не только молодые деревца свалить, но и голову кому-нибудь отрубить. Когда мы вернулись к телеге, она уже стояла запряженная и была готова к путешествию. Однако мы решили не торопиться и отправиться в дорогу с утра. «Ну и какого ляда ты меня туда потянул?» Утро смыло похмелье, но неприятный осадок все равно остался. «Тебе не понравилось?» Белозуба оскалился Верген легким ударом короткой плети, подбадривая быка, отчего животное ускорилось. «Мы с товарищем в гордом одиночестве ехали вдоль заросших полей по старой дороге, что даже за долгие годы не потеряло былой прочности». «Не очень», — недовольно пробурчал я. Я слегка покривил душой, отдыхать всегда хорошо, особенно в компании веселых дам, просто все произошло как-то слишком быстро и неожиданно, да и не собирался я в подобное заведение, и когда наша повозка въехала на постоялый двор, я не сразу понял подвох. А потом, когда бык был распряжен, вещи перенесены в комнату, а на столе дымилось жареное мясо под ягодным соусом с какой-то зеленью и стояло вино, отступать было уже поздно. Пара бокалов сухого красного под хорошую закуску еще никому не вредили, а вот дальше началось форменное безобразие. Я далеко не святой и, смею надеяться, не ханжа, однако нравы этого заведения меня смутили, а самое главное, где-то там, за морем, меня ждала любимая, и теперь я чувствовал себя виноватым. Вечером, когда вино горячило кровь, это было нормально, а вот с утра было тошно. Это для местного купца немного сбросить напряжение и загулять в дальнем походе вполне нормальная практика, а меня не так воспитывали. Но что случилось, то случилось. Ой, да ладно тебе. Что, девочки не понравились? Так в следующий раз я тебя в такое заведение отведу. Закачаешься. Радостно оскалился Верген, который в своей простоте и наглости подумал, что мое плохое настроение вызвано ненадлежащим качеством обслуживания. Да ну тебя. Неразборчиво пробубнил я, стараясь забыть о произошедшем. Ты же мне целитель душ. Сразу ехать по поручению канцелярии было неразумно. Требовалось хотя бы создать видимость охоты. Так что мы решили выполнить первое задание и только потом ехать на встречу с информатором в Тамон. «Лучше скажи, долго еще?» – перевел я тему. «Почти добрались. Тот торговец говорил, что вон за тем поворотом начинаются развалины мертвого города. А там и до могильников недалеко», – уверенно сказал Верген. «И в самом деле, стоило дороги повернуть направо, как мы увидели первые развалины. Обломки старой башни и крепостной стены давно поросли травой. Этим развалинам даже на вид было не меньше пары сотен лет, а по факту еще больше. Облом величии говорили лишь немногочисленные участки еще сохранившейся кладки. Когда-то Фитин располагался дальше от побережья, но после разразившейся здесь во время правления проклятого императора гражданской войны и последующей эпидемии, жители покинули этот город. Они перебрались на побережье и там построили новый город типа Новгорода, только назвали его также Фитин, а старый город теперь называли не иначе как Мертвым. К слову, новое название ему весьма подходило, ведь в мертвом городе постоянно появлялось нечто, чем только не пытались вытравить это гнездо. Однако толку было мало. В последние годы больших проблем старый город не доставлял, но селиться рядом все же считалось крайне тупым решением. Примерно раз в десять лет из руин выбиралась снежить и вырезала все вокруг, зато в остальное время здесь было относительно безопасно. Конечно, если не лезть в глубины развалины, местные давно этим пользовались. Была поставлена на поток добыча камня, а кто посмелее, те потрошили старые дома в поисках ценностей. Окраины давно зачистили, и все же иногда кому-нибудь из искателей кладов везло, что только подстегивало ажиотаж. На окраинах поселились дикие племена гоблинов, кобальдов и прочие мелочи, но эти скорее сотрудничали с имперцами. Гильдия тоже не сидела сложа руки, и на «Мертвый город» постоянно был открыт контракт для искателей от медного до железного рангов. За черепа нежити платили мало, однако и риск был невелик. Тем не менее, иногда случались неприятности. Неделю назад где-то тут, на территории города, погасли амулеты девятерых искателей. А это значит, кому-то надо сходить, найти их и вернуть гильдии. Тела же следовало захоронить, но это не обязательно. Скорее, знак памяти и уважения к усопшим коллегам. «Я слабо верю, что девять достаточно опытных охотников поддались жадности и отправились в центр города. В общем, работа не пыльная, но придется побегать. Пусть Верген формально всего лишь бронзовый амулет, но даже мне тяжело с ним справиться. А уж если вспомнить его бой со зверем, то становится понятно, что для таких бравых парней, как мы, это не особо сложная, зато почетная и хорошо оплачиваемая работа». Провозка подскочила на ухабе. Тут какой-то умник расковырял часть дороги, чтобы добыть камень. «Вот же урод!» – ругнулся напарник, буквально прочтя мои мысли. «И не говори», – согласился я. Дорога начала резко забирать вправо, и перед нами открылась панорама на «Мертвый город». Большинство зданий по периметру уже давно разрушились или их разобрали на стройматериалы, а вот в центральной части кое-что сохранилось, однако пребывало в упадке. Стены домов поросли с зеленью и местами обрушились, величественные храмы, театры и дворянские усадьбы потеряли былой лоск, крыши просели, огромные окна зияли провалами голодных ртов. Башня гильдии магов еще во время гражданской войны стала объектом магического удара, и на ее месте теперь остался лишь заполненный водой глубокий котлован, только дворец по-прежнему блистал по золотой. Вот там точно есть чем поживиться, но его защищала не только нежить, но и заложенные еще в давние времена в основании фундамента охранные чары. «Уверен, за минувшие века там точно кто-нибудь уже побывал и вынес самое ценное, но я не особо чистолюбив и готов обойтись объедками с чужого стола, особенно если драгметаллы будут измеряться десятками килограммов. Вот только защита до сих пор работает, что даже для старшего магистра будет заморочкой, а это значит, что нам рыпаться не стоит, глаз видит да зуб не имет». Будет, может позже, когда обрету достаточную силу, попробую этот дворец на прочность. Но пока я не готов к подобным подвигам. Еще пять минут, и мы, наконец, добрались до пояса внутренней стены. Город хоть и назывался «Мертвым», однако живые здесь встречались. Несколько раз мы видели небольшие лагеря добытчиков и палатки одиноких мародеров, но наш путь лежал к самой стене, где находился большой палаточный городок «Человек на двести». Именно там, со слов встреченного нами общительного торговца «Маслом и зерном», можно было купить провизию, недостающие инструмента, а также за небольшую плату оставить под присмотром телегу и свои пожитки. «Старший где?» Я интуитивно понял вопрос напарника, обращенного к коренастому мужику в пыльных залатанных одеждах, что уныло брел в направлении лагеря. Мужик что-то ответил, сопроводив слова взмахом руки, и мы двинулись дальше. Палаточный город выглядел облезлом. Старые дырявые палатки с нарами внутри, куча бытового мусора, грязь под ногами и вонь давно не мытых тел. Встреченные нами немногочисленные местные жители тоже не блистали. Что рабы, что свободные выглядели примерно одинаково. Уставшие, обветренные лица, особо больных я не заметил, а вот раненых было много. Похоже, про технику безопасности тут слыхом не слыхивали, и переломы от падающих каменных блоков были обычным делом. Руководство, как и ожидалось, располагалось в самом большом и чистом шатре. На входе стоял лоснящийся здоровяк, вот кто явно не голодал, с тяжелой дубиной у пояса. Мы припарковали наш транспорт у Коновизи и прошли внутрь шатра. Задерживать двух гильдейцев и уж тем более хамить у здоровяка духу не хватило, он даже взгляд опустил. Внутри оказалось удивительно людно, здесь собралось больше десятка разумных, и не тех доходяг, что я видел снаружи, а вполне представительных господ. Возглавлял их широкоплечий весьма высокий гном, примерно мне по плечу. Делегация стояла перед креслом с высокой спинкой, на которой вольготно развалился массивный тифлинг с толстой серебряной цепью на шее, густой рыжей бородой, лопатой и черными козлинными рогами. На собравшихся он смотрел с кривой ухмылкой, демонстрируя одной стороной губ острые клыки. Другой бы чувствовал себя неуютно под давлением толпы. Однако начальник лагеря казался крайне расслабленным. Серьезным бойцом он не выглядел. Был похож скорее на трактирщика, чем на воина. Но я с первого взгляда понял секрет его спокойствия. Он колдун, и не из слабых. Плотная аура магической силы на уровне подмастерья гильдии магов и железного амулета искателей оплетала его фигуру. «Ты охренел, Горлан?» Шепотом перевел мне резкую фразу гнома Верген. «Я потерял троих рабов в западной части города. Бубен четверых и троих свободных. Гимно двоих. Вадума четверых. И где твои охотники? Почему по твоей вине мы должны нести убытки?» «Успокойся, Крепыш, все так же с ухмылкой и даже с какой-то линцой», — ответил рыжебородый Тифлинг. «Нечего так орать!» «Мы все тут платим тебе долю за охрану, и где она, твоя охрана?» Не унимался гном под одобрительные кивки собравшихся старшин бригад. «Заткнись, Крепыш, надоел!» — процедил названный Горлоном. «Вот твоя охрана!» бороду Тифлинг по хозяйски ткнул в нас пальцем. Я же говорил, что отправил документы в гильдию. С победной ухмылкой поставил он точку в споре. Внимание всех присутствующих переместилось на меня и Вергина. Собравшиеся были, что называется, мужиками-бывалыми. Они пробежались оценивающими взглядами по нашим фигурам, на секунду остановились на амулетах и только потом посмотрели в глаза. «И это все? Всего двое?» — снова наехал на Тифлинга гном. Эту фразу я понял даже без перевода, по интонации и побрезгливо поджатым губам подземного коротышки. Настроение после вчерашнего у меня и так было не ахтих, и слова коротышки, равно как и барское поведение тифлинга, мне не понравились. Я уже собирался вспылить, но Верген оказался быстрее. На его губах скользнула хищная ухмылка, рука легла на рукоять меча, а сам он неуловимым движением переместился на полшага вперед. При этом взгляд у него был такой приторно добрый, что бывалые мужики опустили глаза в пол. Ему даже не надо изображать из себя отморозка. Это и есть его сущность. Мой друг выдал витиеватую фразу, от чего некоторые из собравшихся смутились. Я только начал осваивать имперский язык, поэтому разобрал только ругательство и немного предлогов. Суть его высказывания была мне ясна, а вот детали пока ускользали» он сложил могучие руки на груди, что-то сказал и сплюнул на пол. Его поддержали дружными кивками. Вергин ответил, а затем к разговору присоединился начальник лагеря, и я окончательно потерял нить беседы. Мне не хватало знания языка, чтобы вести переговоры. Пришлось положиться на Вергина. Напарник что-то с жаром втолковывал старшинам. Ему отвечали, спорили. Иногда вся компания срывалась на крик. Такие моменты Верген универсальным жестом крутил пальцем у виска, строил зверские рожи и незаметно, как ему казалось, указывал пальцем на меня. Козел. Пусть я и не понимал имперского, но было ясно, как божий день, что он выставил меня каким-то отморозком. Да, впрочем, черт с ним, для пользы дела можно. Чтобы не выпасть из образа и не показаться дурачком, пришлось изображать из себя эдакого сурового молчуна. Пару раз мне казалось, что вот-вот дело дойдет до драки. Однако Верген сегодня был в ударе и торговался с искусством истинного купца. В итоге переговоры заняли минут десять. «Короче, так, наконец-то обратился напарник ко мне». «Этих мари подумали, что мы прибыли охранять их, но я объяснил им ошибку. Сказать, что они были недовольны, значит промолчать. Короче, они нам работу предлагают, чтобы мы тут округу зачистили. Оплата полтора золотых. Что думаешь?» «А что я должен думать, Верген?» «Я осмерил взглядом довольную морду приятеля. Я твою хитрую рожу знаю не первый день. Ты же уже согласился». Напарник не ответил, лишь улыбнулся шире.